Глава двадцать шестая Прошло четыре дня с того ужасного пожара. Всё это время Касс просидела, заперевшись в комнате, под предлогом того, что ей нужно побыть одной, чтобы восстановиться. Но это лишь отчасти соответствовало действительности. Нормальному человеку действительно потребовалось бы несколько дней для того, чтобы прийти в себя. Однако она начала привыкать к мысли о том, что её ни в коем случае нельзя назвать нормальной. Она практически не чувствовала последствий от дыма, которым надышалась, находясь в доме. Не было ожогов, которые должны были появиться после того, как языки пламени коснулись её кожи. Она осталась гладкой, без каких-либо волдырей, видимо, благодаря сверхъестественной защите, которой Касса обладала. Тогда как мальчик, которого она вытащила, не имел такого защитного щита. И теперь на его лице и шее должны были навсегда остаться следы прошлой ночи. Вид его красной, облезающей кожи, навсегда врезался в её память. Она мельком увидела его, прежде чем её отнесли во дворец. Но этого было достаточно, чтобы вспомнить об ожогах на лице Темнорукова. О пережитом им пожаре И о том, сколько зла он причинил людям после той трагедии, которую он перенёс. Как было непонятно, почему она была защищена от таких вещей. Так же, как и то, откуда в ней такая магия, способная поджигать целые дома. Одно девушка знала наверняка. Она была настоящей ходячей бомбой, готовой взорваться в любой момент. Поэтому ей лучше было посидеть под замком у себя в комнате. Насколько она поняла, никто из приближённых не доложил Варано о последней трагедии, которую она вызвала своей магией. Хотя, скорее всего, никто просто не мог сказать наверняка, что вина за тот пожар лежит на ней. В тот момент, когда дом загорелся, вокруг царил хаос. Так или иначе, все подробности произошедшего были забыты. А если и нет, то король-император со своей стороны не имел к ней никаких претензий. Его скорее волновало огромное количество солдат, погибших от стрел безликих лучников. Поэтому Каска ротала дни в своей комнате в полном одиночестве. За время, проведённое в этом относительно безопасном убежище, она несколько раз впадала в дрёму, но ни разу не смогла заснуть полноценным сном. Как только она закрывала глаза, перед её мысленным взором тут же появлялась Салатис. На этот раз не было волка. который пришёл, чтобы сразиться с высшей богиней. Не было чёрных теней. Только золотая богиня солнца, которая молча смотрела на неё выжидающим взглядом. Как-то раз Ка снова была готова провалиться в этот заполненный светом сон наяву, как вдруг она услышала, что в дверь постучали. Она неохотно вылезла из постели и прошла через всю комнату к двери. «Кто там?» — поинтересовалась она. В ответ тишина. Закусив губу, она приоткрыла дверь. Мимо нее пронесся серо-белый комок шерсти, и серебряная лапка тут же с удовольствием расположилась на атласном диванчике. Касса вздохом проводила ее взглядом, а затем повернулась к двери и обнаружила сразу двух гостей — Рею и Нессу. «Я все еще отдыхаю», — сообщила она им. «Не лги», — ответила Рея. Несса робко улыбнулась. Внезапно в воздухе повеяло теплом, и Кас почувствовала присутствие магии лёгкого пёрышка. Она попыталась воспротивиться его влиянию, но это было бесполезно. Ей почудилось, будто она вышла на улицу в тёплый летний вечер и вдыхает аромат трав, который любого заставит забыть обо всех тревогах. «Рано или поздно тебе придётся выйти из этой комнаты», заявила Рея. Мы знаем, что ты давно поправилась и теперь прячешься здесь от нас. Я подожгла дом и чуть не спалила нескольких людей заживо, сухо ответила Кас. Я не могу быть в порядке. Я имела в виду твое физическое состояние, сказала Рэй, нахмурившись. А всё остальное нельзя исправить, валяясь целыми днями в кровати. С чего ты взяла? Между прочим, это очень удобная кровать, ответила Кас, пожав плечами. Рэя обиженно поджала губы. Ты совершила ошибку, вот и всё, тихо сказала Несса. Тем более, что это было в пылу сражения, добавила Рэя. Вот твоя магия и сработала сама по себе. Такое бывает даже с людьми, которые используют её годами. Знаешь, сколько раз я случайно поджигал какие-то вещи, когда мы были маленькими, мы часто были вынуждены спать без одеял. Потому что этот глупец во сне случайно спалил их предыдущей ночью. К тому же, ты спасла больше народу, чем погубила, настаивала Несса. Кас не стала спорить, отчасти от того, что это было бесполезно, ведь они обе были такими же упрямыми, как и она сама. А кроме того, в воздухе по-прежнему витала успокоительная магия лёгкого пёрышка, благодаря которой она чувствовала себя сонной и немного заторможенной. Если я соглашусь с вами поужинать в ближайшее время, вы оставите меня в покое, спросила она. Несса и Рэй на минуту задумались, а затем согласно кивнули. "Давай через час", предложила Несса. "Можем встретиться в комнате для банкетов возле тронного зала". Касс согласилась, и шуганув серебряную лапку из комнаты, помахала подругам на прощание и закрыла за ними дверь. Ей совершенно не хотелось ужинать. Но и отсидеться в комнате ей больше не удастся. Каз знала, что если она не явится в банкетный зал, они вернутся, только на этот раз приведут подкрепление. И ей не хотелось этого, поэтому она взяла плащ и отправилась на улицу. Прогулка на свежем воздухе однозначно была не худшим решением в тот момент. Она опустила глаза вниз, И постаралась незаметно пройти по коридорам дворца, а затем нырнула в небольшую боковую дверь, ведущую в ту часть сада, которая была почти безлюдной. Рука садовника касалась лишь цветов и кустов, растущих там, а дорожки оставались практически нетронутыми, даже можно сказать, запущенными, что придавало этому нетронутому уголку своё очарование, несмотря на то, что иногда её раздумья всё же прерывали редкие шаги и голоса. Через несколько минут до её ушей донёсся знакомый голос Эландера. Она заметила его чуть вдалеке, свернув на боковую дорожку. Его высокая фигура выделялась на фоне группы людей, окружавших его. Он пока что не видел её. Кас могла спокойно свернуть и пойти в другую сторону, тогда бы он даже не узнал, что она была здесь. Но вместо этого девушка решила присесть на скамью, покрытую сухими листьями и сморщенными красными фруктами. упавшими срошивы неподалёку дерева. Кас стряхнула вниз всю грязь и присела на лавочку, ухватившись руками за её шершавый каменный край и подняв глаза в небо. На нём виднелись всполохи золотисто-оранжевого света, идущие от садяющегося за далёкими горами закатаного солнца. Она тут же вспомнила свои грёзы на Еву, точно так же наполненные солнечным светом. Однако сейчас ей вовсе не хотелось увидеть богиню солнца. или ощутить ее раздражающее молчание. Поэтому она постаралась не уснуть. Пока ее пальцы отстукивали дробь по каменной скамейке, взглядом она все время искала, за что зацепиться. Вот деревья, а вот каменные статуи, украшенные сапфирами, цветы, птицы, камни и ландр, стоявший к ней спиной. Он вполне мог пойти в другую сторону и не встретиться с ней. Однако судьбе было угодно, чтобы он направился прямо к ней. Заметив её, через минуту он уже был возле неё и присел рядом на скамью. Вначале они оба молчали. После той суматошной ночи, когда произошёл пожар, они не сказали друг другу ни слова. Кас решила, что он был взбешён тем, что она бездумно использовала свою магию, а также из-за того, что сбежала с поста, на который он её поставил, рассчитывая на неё во время битвы за главные ворота. Она не знала точного числа погибших в том бою солдат, но несколько раз в её голове мелькнула мысль о том, что возможно, их было бы меньше, если бы она осталась и выполнила его приказ. Вместо этого она сбежала и спалила дом ни в чём не повинной семье. У него на самом деле были веские причины, чтобы злиться на неё. Вот только его ярость ни шла ни в какое сравнение с тем, что она чувствовала по отношению к себе. Но он вовсе не казался рассерженным, а просто взглянул на её пальцы, постукивающие по каменной скамейке, протянул ей руку и предложил: "Тебе снова нужен якорь". Услышав это, Касс слегка улыбнулась. "Впервые за несколько дней. Возможно", призналась она, немного поколебавшись, а затем взяла его за руку. Капитан помог ей подняться, и они несколько минут шли в полной тишине. Пока она не заговорила первой. "Если хочешь знать, я вышла погулять, чтобы сбежать от всех", произнесла она с удивлением, глядя на свою руку, лежащую на его руке. Она сама не заметила, как положила её туда. Это движение получилось как-то само собой, совершенно естественно. "Ты хотела сбежать от слуг, всё время приходящих и уходящих от тебя", предположил он. "И от друзей тоже". Опомнившись, она сжала губы, но было уже поздно. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Кас заметила, что капитан смотрит на неё с большим любопытством, чем раньше. Они хотят меня добра, пояснила она, пожимая плечами. Но иногда это бывает очень утомительно. Да, я понимаю. Они хотят пообщаться со мной, но я не знаю, какая у них будет реакция на те мысли, которые я надумала за 4 дня в одиночестве. Капитан на мгновение задумался. «Интересно, а о какой реакции ты ждёшь от меня?» — поинтересовался он. Касс искоса посмотрела на его лицо, выражающее крайнюю степень любопытства, а затем снова перевела взгляд прямо и честно ответила. «Думаю, ты меня отчитаешь». Эландер рассмеялся. «Попробуй и узнаешь». Девушка прикусила губу, раздираемая сомнениями. Капитан не стал её торопить, а просто сидел и ждал. Наконец она размяла плечи, чтобы сбросить накопившееся напряжение, и начала свой рассказ. На прошлой неделе, когда я пыталась помочь Асрии, и моя магия вызвала тот странный свет и выброс энергии, менее чем через полчаса после этого во дворце кто-то умер. Сказав это, Кас отошла от Эландера и стала расхаживать взад-вперёд. Как ты думаешь, это я его убила? Могла я перенаправить на этого человека смерть, уготованную Астре? Капитан был не из тех, кто лжёт, чтобы пощадить чьи-то чувства. И этот случай не стал исключением. Возможно, ответил он Кас. Возможно. Она почувствовала, что это слово будто бы застряло у неё в горле. А может, эти два события вообще никак не связаны между собой? Во дворце было полно смерти и до тебя. Кас остановилась и покачала головой. Я ведь спасла ту девочку в Бельвинде. По крайней мере, мне хочется в это верить. Но тогда куда подевались смерти и болезни, готовые на ей? Растения над кроватью засохли. Но вряд ли в них ушла вся болезнь, которую я из неё выгнала. Как ты считаешь? Полагаю, что нет. Что, если были и другие подобные случаи? сказала она, снова начав рассказывать перед ним. Астра призналась, что изводящая тень отступила от неё, как только она нашла меня на улице, а вдруг я каким-то образом отражала её болезнь на кого-то другого. Тогда я, сама того не ведая, заражала других людей, чтобы она была здорова. Возможно, на моей совести череда смертей, о которых я ничего не знаю, понимаешь? Капитан нахмурился. «Я не могу этого знать». Каз вдруг показалось, что тошнота подступила к горлу. Но раз уж она начала говорить, то уже не могла остановиться. «И потом, если вспомнить события недавнего вечера, когда я хотела помочь, но отразила огонь так неосторожно, что это совсем другая история. Но ведь все закончилось печально. У любой магии есть темная сторона», — объяснил он. Не всегда подконтрольна её владельцу. От его слов у Кас Мороз пошёл по коже. Мне не нужна тёмная неуправляемая магия. Уж лучше совсем без неё. Капитан ничего не ответил, а лишь посмотрел на неё с жалостью и одновременно с любопытством, как будто не понимая, как можно отказаться от магии, какой бы опасной она ни была. Не успела она попробовать объяснить свою точку зрения, как их разговор прервали Кайден и Тара, спешащие к ним. Тара смотрела на землю под ногами и что-то бормотала себе под нос, видимо, собираясь с силами, чтобы сообщить капитану какую-то новость. В то же время взгляд Кайдена был прикован к Касс. Он был в ярости, и Касс заметила, что Эландер подвинулся, чтобы закрыть ее с собой по мере его приближения. «В чем дело?» — спросил Эландер. Дара помедлила немного под его выжидающим взглядом, а затем, судорожно сглотнув, произнесла. «Он все знает», — сказала она и на секунду перевела взгляд на Каз, прежде чем продолжить. Кто-то доложил Варону, что наделали отмеченной тенью и ее магией в тот вечер, и он... «И не один человек», — стрял Кайден, а целая делегация жителей явилась к нему сегодня днем, рассказав о своем горе и опасениях. Ту тонкий внул в сторону Кас. Апасениях на её счёт Кас мгновение показалось, что она погрузилась в ледяную воду. У них нет доказательств, спокойно возразил Ландер. Только их слова о том, что они видели. А в тот вечер произошло достаточно странных вещей. Кайден посмотрел на него с пепеляющим взглядом. Думаешь, Варан не добудет доказательств? Особенно сейчас? Когда у него появился повод, чтобы их искать. После этих слов наступила напряжённая тишина. Ты же не думал в самом деле, что эта трагедия останется незамеченной? Даже если бы никто не доложил об этом Варану, она бы сама, рано или поздно ему призналась. Кайден перевёл взгляд на Кас, и она готова была поклясться, что увидела в его глазах кровавый отблеск. Её не назовёшь слишком умной. Всё произошло в один момент. Она почувствовала, как что-то давит на голову, как будто Кайден проник в мозг своими пальцами и сжал его. Она быстро поняла, что происходит. Он пытался проникнуть в её разум с помощью магии. Но не успела она возмутиться, как послышался голос Элландера. Он произнёс всего одно слово ледяным голосом, соответствующим его магии. Прекрати! Но Кайден не послушал. Тиски его магии сжимались всё сильнее вокруг мозга Кас, и она ахнула от боли. В следующем мгновении Ландер схватил Кайдена за горло, поднял на несколько сантиметров над землёй и приказал ему ещё более ужасным ледяным голосом, чем прежде: "Не смей применять свою мерзкую магию по отношению к ней". Кайден закашлялся и стал хватать ртом воздух. Его лицо стало пугающе багровым, а всё остальное тело практически потеряло свой цвет. Покруг него набирал силу тёмный вихрь магии Ландера. Магия, проникшая в её разум, начала отступать. Икас поспешила вперёд, чтобы остановить беду, иначе им пришлось бы объяснять королю-императору второй инцидент с вышедшей из-под контроля магией. Но Иландер успел отбросить Кайдена в сторону прежде, чем она успела к ним добежать. Кайден пробежал на качающихся ногах и врезался в скамью. Отодвинув её, он в ярости обернулся и посмотрел на Эландра взглядом, в котором читалось возмущение его предательством. "С какой стати ты её защищаешь?" Каз застыла на месте, умирая от любопытства в ожидании ответа на этот вопрос. Но Эландр ничего не сказал. Внезапно в их разговор с несвойственной ей решимостью вмешалась Тара. Ты же знаешь, что это может поставить крест на всех наших стараниях. Если Вара узнает, что ты, то есть мы знали о её магии, я всё улажу, взревел Эландер. А ни Скайденам оба уставились на него. Кайден потирал шею и выглядел взбешённым. У Тары слегка задрожали губы, но она не спускала с Эландера глаз. Наконец, он слегка вздохнул и пошёл на попятную. «Хорошо. Проверьте готовность остальных на всякий случай». После этого напряжение между ними не исчезло. Но на тот момент его ответ их устроил. Тарас слегка кивнула, а Кайден бросил на него возмущенный взгляд. И они оба пошли в сторону конюшня. «Готовность к чему?» — уточнила Касс, как только они ушли. Эландер лишь покачал головой, полностью окунувшись в свои мысли. Касс надулась. Новые тайны? Серьёзно? Я всё потом объясню, пообещал капитан, если до этого дойдёт. А пока давай сосредоточимся на том, что тебе делать. Всё и так предельно ясно. Я должна поговорить с Вараном. По его виду было понятно, что он с трудом сдерживает вздох. Я не собираюсь бежать, если ты на это рассчитываешь. Разве ты до сих пор не понял, какая я? Как ты вообще мог подумать, что я способна на это? Твоя правда, согласился он. У тебя привычка не сбегать, а бежать прямо на верную гибель. Кас не обратила внимания на его сарказм. Можно хотя бы рассказать ему всё без утайки. Я постараюсь сделать так, чтобы он понял. В ответ Эландер пожал плечами. А можно просто поджечь его и дело с концом? Кас скривилась. Спасибо за ценный совет. Ты мне очень помог. Я пошутил, отчасти. Эландер улыбнулся лучезарной улыбкой, но в его глазах читалась настороженность. Кас была готова к такому отношению, и это её ничуть не испугало. Пойдёшь со мной? Кас увидела, что он сжал челюсти, скорее всего, от попытки удержать при себе доводы, почему этого не стоит делать. Однако, поразмыслив минуту, он кивнул, и они пошли во дворец. Девушка несколько раз оглядывалась, чтобы убедиться в том, что Тара и Кайден не следят за ними. Затем она сказала: "Кстати, тебе не обязательно никого душить ради меня". Имея это в виду, капитан пожал плечами. "Я просто нашёл повод его придушить. В последнее время он действовал мне на нервы, а мне показалось, что вы близкие друзья. Так было раньше. Что произошло? Всё дело во мне или в чём-то другом?" Всё сложнее, чем кажется. Я смотрю, у тебя всё сложнее, чем кажется. Впрочем, в этом мы с тобой похожи, ответил он, изобразив свою самую лукавую улыбку, которая всегда заставляла её мгновенно оставить любые попытки возражения. Она махнула на него рукой, и они прошли дальше во дворец, не проронив ни слова на эту тему. По пути они спрашивали слуг о том, где в тот момент находится король-император. Но оказалось, что Варан не хочет видеть никого из них. По словам слуг, он был в тронном зале. Кас даже слышала его голос по ту сторону двери, ведущей туда. Он что-то обсуждал с какими-то людьми. Один из стражей сообщил ей о том, что Варан не желает её видеть и что их разговор подождёт до завтра. Это был плохой знак. Он никогда не заставлял её столько ждать встречи. Король вёл с ней беседы в любой час ночи и частенько прерывал встречи с собственными советниками, чтобы поговорить с ней. Судя по всему, теперь всё изменилось. Касса отошла подальше, чтобы стражи не могли услышать её слов, а сама не сводила глаз с двери и отчаянно надеялась, что Варен вдруг передумает, распахнёт двери, пригласит её внутрь и извинится за то, что заставил её ждать. Однако он не сделал этого. Лучше бы мы всё обсудили и покончили с этим. Ожидание сводит меня с ума. Думаю, мерзавец именно этого и добивается, возмутился Эландер. Он хочет меня помучить? Да, а кроме того, он сейчас собирает улики против тебя. Он никогда не действует с горяча. По крайней мере, в этом он полная противоположность своего отца. Варен любит повторять, что знание более острое и опасное оружие, чем меч. Проблема в том, что если он сделал вывод на основе полученных знаний, его очень сложно потом заставить передумать, даже если доказательства построены на заведомо ложных фактах. Кас вспомнила свою первую встречу с ним. Как Варен явился к ней, предварительно выучив часть её предыдущих псевдонимов и тщательно ознакомившись со списком её преступлений. То количество знаний, которое у него было о ней, да и о других вещах, заставляло её почувствовать себя глупой и маленькой рядом с ним. И у неё отпадала всякая охота доказывать ему обратное. А теперь не нравится мне это, пробормотал Эландер, развернувшись и направляясь в другую сторону. Кас последовала за ним, и они вместе отправились в её комнату. По пути они столкнулись с Лорентом. Как она и предполагала, её отсутствие на ужине не осталось незамеченным. Она воздала благодарственную молитву за то, что именно Ларент отправился на её поиски, а не кто-то другой из её друзей, поскольку он не любил совать нос в чужие дела. А кроме того, он был из тех, кто мог пойти к остальным и сообщить им о том, что она хочет побыть одна и настоять на том, чтобы к её желанию прислушались. Как сообщила ему о том, что впала в немилость у короля и чтобы они были на чеку, на что он заметил, что это гораздо важнее того, чтобы спорить и гадать, почему она хочет побыть наедине с собой. Но после того, как она проводила Лорента взглядом, она вдруг поняла, что не уверена в своём желании остаться одной в данный момент. Видимо, это легко читалось на её лице, поскольку, дойдя до её комнаты, Эландер вдруг повернулся и сказал: Я не оставлю тебя сегодня одну. Он распахнул дверь и первым вошёл в комнату, а затем внимательно осмотрел все углы, как будто опасаясь, что Варен приготовил для них засаду. Я сама прекрасно справлюсь, возразила Кас. Мне не нужна охрана. Знаю, рассеянно ответил он, продолжая изучать комнату. Я надеялся, что ты защитишь меня. Кас хотела было по обыкновению закатить глаза к небу, решила промолчать. Она слишком устала, а голова была занята массой других вещей, чтобы спорить с ним. Помимо этого, ещё немного, и она была готова отправиться в страну грёз, где её всегда поджидала богиня солнца. Эландер же своим присутствием всегда помогал ей оставаться бодрствующей в полном сознании, подальше от этого непонятного яркого сна. Поэтому он остался Он не просил её поболтать с ним, поесть, поспать или успокоиться, они просто существовали в одном пространстве. Кас была кораблём, блуждающим без цели в огромном океане, а он маяком, который она иногда искала взглядом, чтобы увидеть что-то большое и весомое, как якорь. В конце концов, дрейфуя, она оказалась на балконе. Несколько минут спустя он присоединился к ней. Начинался дождь. Над балконом был защитный полок. Но сильный ветер отогнул его края, и через мгновение касс уже промокла насквозь. И ей хотелось почувствовать на себе удары капель, чтобы они больно били по коже, заставляя ее мерзнуть от холода и чувствовать себя несчастной. Почувствовать хоть что-нибудь, выйти из зацепенения. И это сработало, по крайней мере, частично. Она впервые за долгое время ощутила каждую клеточку своего тела. И только руки казались ей будто чужими, когда она подняла их перед собой. Особенно, когда молния вдруг осветила небо. И её тут же охватила паника. Поначалу это было обычное волнение, которое она всегда ощущала во время грозы, с тех пор, как погибли её родители, паника, которая в каком-то смысле вселяла в неё уверенность, поскольку это был демон, которого она знала и с которым умела бороться. Но стоило ей ухватиться за перила, чтобы подержаться и постучать по ним пальцами, как её волнение переросло в нечто новое и опасное. Она вдруг почувствовала электрический разряд, вышедший из её пальцев и пробежавший по всем перилам. Она в ужасе отшатнулась от них и налетела на Эландра. Помнишь, ты обещал, что мы разберёмся, от чего это происходит, спросила она, переведя дыхание. А затем сжала искрящуюся руку в кулак и прижала её к себе в отчаянной попытке остановить магию. "Да", ответил он, поддерживая её. "Однако в своё оправдание хочу сказать, что тебя невероятно сложно раскусить". Её руки наконец перестали трещать от электричества. Тогда она сунула их под мышки и посмотрела на свои ботинки. Что ж, зато теперь некоторые вещи прояснились. Например, она слегка замешкалась. "Я думала, что смогу помочь империи, сотрудничая с Вараном", прошептала Кас, не будучи уверена, что он слышит её слова за шумом дождя, но она не могла заставить себя говорить громче. "Я я хотела спасти многих людей". и кажется, превратилась в злодейку вместо спасительницы. Ландер вдруг подошёл к ней вплотную, взял её за подбородок и заставил взглянуть ему в глаза. Ты не злодейка, колючка. Думаю, что уж это я точно знаю. Хорошо, может и не злодейка, но я опасна для людей. Так что я не виню Варана за то, что он хочет прогнать меня или В порыве гнева она не смогла закончить начатую фразу. Из-под её пальцев вновь посыпались искры, видимо, из-за её состояния. Это разозлило её ещё больше и вызвало целый фонтан искр. Всё бы так и продолжалось по кругу, становясь всё более опасным, если бы Ландер не схватил её, несмотря на летящие во все стороны искры, и не накрыл её ладонь своей большой ладонью. "Хватит", скомандовал он, крепко прижимая её к груди. Он не отпускал её руку, несмотря на вспышки, которые наверняка причиняли ему боль, как впрочем, и прочему ей самой. Но ощущение его мощной руки, держащей её руку, в конце концов помогло сдержать её магию. Поэтому она не спешила от него отстраняться. Немного погодя, она переплела свои пальцы с его пальцами и сжала его руку. Прошла ещё одна минута, прежде чем она снова смогла ровно дышать, а её магия вернулась в обычное состояние, слегка подрагивая под кожей. Но айландер не торопился её отпускать. "А ты не боишься, что я случайно подожгу тебя или взорву, если ты продолжишь меня обнимать?" спросила она сухо. "Ужасно боюсь". Она злобно стукнула его головой в грудь. В ответ он затрясся от беззвучного смеха. Когда ему надоело смеяться над её домыслами, она отдалилась от него, чтобы получше рассмотреть его лицо. Он остановил её, взяв одной рукой за талию, чтобы она не отошла слишком далеко. Этот жест показал ей, что он хочет её. Их взгляды встретились, и по её телу разлилось тепло. На его ресницах блестели капли дождя, и от этого взгляд его голубых глаз казался ещё более завораживающим, чем обычно. Как увидела, что капитан промок до нитки, как и она сама. Однако он ни разу не пожаловался на то, что ему приходится мокнуть с ней под дождём. "Я ужасно боюсь", повторил он, убирая ей прядь волос с лба, а затем взял её второй рукой за талию и притянул к себе. Но мысль о том, что я могу упустить шанс держать тебя в объятиях, как сейчас, пугает меня ещё больше. Она вздохнула, Влюбенький. Да, мы уже выяснили это в прошлый раз, когда я поцеловал тебя в кладовке. Помнишь тот безрассудный поцелуй? Ещё бы. При воспоминании об этом по её телу прокатилась сладкая дрожь. Кажется, он заметил эффект, который его слова возымели на неё. Ещё как заметил, судя по желанию, которое вдруг отразилось в его потемневших глазах. Отлично. Я рад, что тебе понравилось. От его обжигающего взгляда у Кас по спине побежали мурашки. Она постаралась сосредоточиться на этом приятном ощущении, почувствовать его руки, обнимающие её, забыв о панике и растерянности, которые по-прежнему нависали над ними, как лавина, готовая сойти в любую минуту. Эта лавина казалась неизбежной. Так же, как и их отношения, Им было предначертано вновь оказаться на этом балконе в обнимку. И как много раз до этого Кас посетила мысль, что она уже тысячу раз была здесь вместе с ним, что это тёплое, безопасное, знакомое место, к которому они стремились друг с другом в той самой судьбоносной ночи, когда она решила его ограбить. Кас посмотрела ему прямо в глаза и сказала так громко, чтобы он услышал за шумом дождя и завыванием ветра, Если ты не глупец, то не упустишь шанса второй раз впечатлить меня своим безрассудным поведением.